Все проходит, даже карантин. Снова в школу. Анаграммы мне не даются никак. И с словом «мать» составить тьма — это я еще могу. А вот над никелем думала весь вечер. И так, и сяк, никак. Настроение испортилось, авторитета лишилась. Главное, не могу избавиться от мыслей про никель. Сходила в душ, под водой мне лучше думается. Ну, никак не получается. Спросила всех, кого могла. Правильный ответ — ельник. Я даже на бумажке это слово записала, чтобы не забыть. Ну да, ельник. Все дети в первом классе должны знать, что такое ельник. Но меня ждала очередная анаграмма. Машкара. Да что же это такое? Решила спросить у Гугла. Очень популярный оказался запрос. Помогите составить слово из слов. Считается, что анаграммы развивают у детей логические способности. Не знаю, как у детей. У меня они развивают аппетит. Я пока сижу над заданиями, жую детские сушки и соленые крендельки. И выпить очень хочется. Не вина, а пиво, которое я терпеть не могу. Но под анаграммы, мне кажется, пиво хорошо пойдет. И рыбка сушеная, вяленая. Скумбрия горячего копчения или даже банальная вобла. Я так размечталась, что на следующий день поехала на рынок и скупила все варианты рыбы. — Ты случайно не беременная? — уточнила продавщица. — Я у нее уже лет десять селедку покупаю и никогда в сторону вяленой рыбы не смотрела. — Нет, случайно не беременная, просто нервная, — пояснила я. В школе все-таки объявили карантин и отправили детей по домам. Общение мам в чате утихло. Кто-нибудь вяло спрашивает про ДЗ. Кто-нибудь, это, конечно, Шушука. Часов в десять вечера. Опять потеряли тетрадь, учебник оставили в классе. И что теперь делать, непонятно. Сима скучает по своему поклоннику Дани. Он ей чистые листы наизовы давал. «Куплю тебе к следующему уроку», — пообещала я. «Не надо, у Дани еще много, он мне даст». Мамочки заметно оживились, соскучились по общению. Глава родительского комитета объявила в сети. «Дорогие мамочки, не забудьте, завтра идем в школу, карантин закончился». «Как завтра? Уже завтра? А что завтра, среда?» – посыпались вопросы. «А зачем выходить на три дня, когда с пятницы недельные каникулы? А каникулы точно будут?» Тут, конечно, разгорелась дискуссия, нужны каникулы или нет. Одни считали, что нужны, они уезжают. Другие, что нет, много пропустили. И пусть кто хочет остаться не неучим, уезжает, а остальные готовы учиться. Еще чуть-чуть, и они начали бы голосовать. Кто за каникулы, а кто против. Как обычно, спасла ситуацию Шушука. А завтра лыжи или в зале? Коньки, не выдержала глава родительского комитета. Шутка не прошла. Мамы разволновались. Как коньки? Где коньки? А какие коньки? Пришлось родительскому комитету всех успокаивать. Коньков не будет, лыж тоже, физра в зале. На школьной территории вместо лыжни лед. — Спасибо, — ответила Шушука, — а то я неделю на улице не была. Правда? Там лед? Настоящий? Мне бы ее самообладание и способность радоваться сообщениям про лед. Сима соскучилась по школе. За время карантина она научилась считать деньги очень даже неплохо, особенно монетки. Высыпала копилку и чахла над златом, пересчитывая. Попросила поиграть с ней в кафе. Сели играть. Я заплатила пять рублей за пластмассовую булочку, которая стоила три рубля. Сима подумала и выдала. А у меня нет сдачи. Наверное, в школе услышала. У нее по-прежнему какой-то необъяснимый страх перед библиотекаршей. Книгу, которую она взяла до карантина, читает и боится не успеть к сроку. Конечно, это хорошо, что ребенок читает, но зачем так бояться-то? Сима, сдашь не через десять дней, а через двенадцать, ничего страшного. Нет, надо через десять. Опять же не понимаю, чем ей не угодила домашняя библиотека, в которой детских книг на несколько поколений вперед. Подумала о том, что надо бы расставить все по возрасту и авторам. Или, например, так, литература о животных, сказки, авторы по фамилиям. Но это пустая затея. Я начинаю вытаскивать книги, чтобы вытереть пыль, и обнаруживаю себя через три часа на полу, с тряпкой, которая уже высохла. Начинаю читать, листать, и все, никакой уборки. К своему ужасу я обнаружила, что чихаю от пыли, книжной, и глаза опухают. Типичная аллергия на книжную пыль. Но в нашей семье может быть аллергия на все, что угодно, кроме книжной пыли. Меня муж из дома выгонит, если узнает, что я не могу с удовольствием вдыхать запах пожелтевших страниц раритетных изданий. А я не могу. Достала пылесос, пропылесосила, протерла все полки, но все равно чихала и терла глаза. Накрасилась перед приходом мужа с работы. Он аж отшатнулся, когда его в коридоре встретила. Посмотрела в зеркало. Я выглядела, как карась, которому подрисовали ресницы. Выпученные, измученные глаза и что-то сверху черное. До этого я подговорила детей. Ни в коем случае не говорите папе, что у меня аллергия на книги. — Не скажу. Честно говоря, у меня то же самое, — признался Вася. Уже два года скрываю. — А я скажу, — объявила Сима. — Потому что врать нельзя. Мы с Васей тяжело вздохнули. Читать надо признать, Сима стала бегло. Без точек и запятых, на одной ноте, монотонно, но бегло. Подтянули прописи. Вася научил сестру считать в столбик. Карантин закончился. Дети обнимались и целовались с учительницей. Это же счастье, когда дети бегут обниматься и целоваться. Все-таки наша Светлана Александровна удивительная красавица. В модных джинсах кофточки разлетайке, в ботинках на толстой подошве. Обещала, что это ее последний набор детей. Потом все, на пенсию, к внукам. Не верю. Мамы вялые, только Шушука вдруг написала лирическое. А хорошо бы вместо лыж были коньки, мы бы точно не пропускали. Физра была в зале, играли с мячом. Сима никак не могла запомнить правила. Она такая, сначала изучает, запоминает, только потом начинает играть. Ей нужно обязательно отрепетировать. Репетировали игру с мячом дома. На помощь был вызван Вася, который по движениям Симы пытался понять, что за игру придумал детям сансаныч «Похоже на движение из волейбола», — объявил Василий. И мы стали учиться волейболу. Один раз попали в люстру. Снесли мою рукотворную самодельную ключницу. Разбили вазу, подарок дальних родственников, которая мне никогда не нравилась, но выбросить рука не поднималась. Так что я даже расцеловала дочь за столь меткое попадание. Сима вроде бы успокоилась и больше не страдала. Сандровна, наша любимая, сегодня отчитывала бабушку. Сева раньше был таким приличным мальчиком. Что случилось? Совсем перестал учиться? Или спит, или в носу ковыряется? Просто удивительно. Передайте родителям. — Передам. Еще как передам, — пообещала бабушка. — Конечно, ему скучно. Заговорщицким тоном тут же сообщила она мне. Я стояла рядом и высматривала Симу в куче малей детей. Дочка у меня умная, занимается с ним сама. Она столько методик знает. Вот Севе и скучно в школе. Он слишком умный. Дочка-то у меня тоже умная была. Да только за такого дурака вышла. Зять у меня, ну дурак дураком. А что делать? Дочка не работает, Севой занимается. Вот и пляшет под его дудку. Как муж скажет, так и будет. Сева чуть что не по нему говорит. Папе расскажу а дочка только руками разводит. Я на зятя прямо смотреть не могу. Стараюсь уехать, пока он с работы не вернулся. Дочка тоже сама не своя. Как приворожил он ее, будто воли лишил. Так и есть, вампир он. Я его, как вижу, у меня давление начинает скакать. Но я терплю, ради дочки, ради внука. Мне ж главное, чтобы Севушка не заболел, не простыл да погулял после школы. Синий уже, аж зеленый, смотреть больно. Ой, опять сердце заныло. А у тебя как, муж хороший? Тещу уважает? Уважает. Они видятся редко. Вот это правильно. Глаза бы мои зятя не видели. Бабушка так и продолжала бы жаловаться на зятя, но в этот момент из-за угла с громким криком выскочила Сима. — Мама, я колготки потеряла! После ритмики! Помнишь, ты рассказывала, что Вася все терял? То перчатки, то шарф. Вот и я потеряла! Иди ищи! Сима была в полном восторге от того, что не отстала от старшего брата. Я везде смотрела. Но ты должна поискать в столовой, библиотеке и учительской. Сима, ты разве раздевалась в столовой, библиотеке и учительской? Уточнила я. Нет, но там обязательно надо посмотреть. Наконец-то и я что-то потеряла. А то ничего не теряю. Ни ручки, ни тетрадки, ни перчатки. Как ни старалась. В классе каждый день все теряют, а я ни разу. Вот, зато первый раз и целые колготки потеряла. Светлана Сандровна сказала, что колготки еще никто не терял. Я под присмотром восторженной дочери заглянула в столовую, сходила в библиотеку и учительскую, иначе бы она меня из школы не выпустила. — Вам чем-нибудь помочь, подсказать? — спрашивали заботливые учителя. — Нет, спасибо, мы колготки ищем, — отвечала я, потому что не могла придумать другой предлог. Сима радостно подтверждала. — Да, в первый раз потеряла. И вот мама теперь ищет. Учителя смотрели с удивлением, но позволяли мне заглянуть под стул, за занавеску и даже под настольную вазу с цветами. «Сима, нет нигде твоих колготок!» Что делать в таких случаях, дочь не знала. То есть потерять с концами она была не готова, поэтому не знала, то ли так у всех бывает, то ли надо начинать плакать. «Колготки нашлись, когда мы пришли домой. Причем нашлись вместе с купальником». Сима после ритмики переодевалась и сняла все сразу, после чего аккуратную стопочку скрутила потуже и встиснула сначала в мешок, а мешок положила в портфель. Дочь радовалась находке, но не была убеждена в том, что именно так они должны были найтись. В нее теперь уже точно влюбился Даня. Сима говорит, что он все время лезет обниматься, особенно на диванчике, который стоит в рекреации. Но с Даней она стоит в паре на ритмике, поэтому воспринимает его как партнера по полечке, а не как ухажера. К партнерам она относится строго. Носок не тянет, счет перепутал, повернулся не вовремя, на ногу наступил. Ну какой из него жених? Так что у Дани нет ни единого шанса, даже если он начнет тянуть носок. Легли рано. Я твердо решила уснуть, но тут телефон подал признаки жизни. — Девочки, привет, а завтра физра где? — спрашивала Шушука. И тут же все родительницы начали общаться в WhatsApp. Е. У всех, оказывается, накопилось много вопросов. И все соскучились и не понимали, почему так долго не общались. «Подскажите, тут моя вспомнила про бумажки со стихами, которые надо выучить. Это на когда надо?» – спросила мама Оля. «К восьмому марта», – ответила мама Лёлька. «Там же вроде как про пап», – удивилась мама Оля. «Ой, тогда не знаю», – заволновалась мама Лёлька. «Девочки, стихи на 23 февраля», — объявила председатель родительского комитета. «Ну да, наверное, у нас именно они. А на когда надо учить?» «На 23». «У них будет праздник?» «Праздник сделают на 8 марта». «А стихи на когда? На 23 или на 8?» «Девочки, а что с физрой?» «Кладите ботинки и форму, пока непонятно». «А завтра стихи будут спрашивать?» Стихи действительно раздавали. Мы выучили, особо не задумываясь над содержанием. Начало было впереди, конец далеко позади. Вырванный кусок про «уберу мишку и буду вести себя хорошо» подходит и к двадцать третьему, и к восьмому. Пошла встречать из школы. Все-таки первый день после длинного пропуска. Учительница была замученная. Ничего не помнят, ничего не знают. Две недели и полный провал. Скачем галопом по Европам. Не знаю, что делать, сообщила она всем мамам. Сима наконец появилась с книжкой про Буратино. Была в библиотеке, оказывается. У вас что, дома Буратино нет? спросила строго Сандровна. Есть, конечно, промямлила я. В полном варианте, с уникальными иллюстрациями. И адаптированная версия есть, и оригинальная про Пиноккио. Но Сима взяла супер адаптированную, супер сокращенную версию. Очень была довольна. Сообщила, что в библиотеке книги лучше, чем дома. Тоненькие, стоят на специальной полочке. А у нас все толстые. И повторила, что брать приходится самой, никто не выдает. Я предложила выдавать книги из домашней библиотеки. «Ты не можешь», — объявила дочь. «У тебя нет права. Ты мама, а не библиотекарь. И читательский билет ты мне не можешь выдать». «Почему?» — полюбопытствовала я. Потому что у тебя нет специального ящика, где все дети записаны. Когда книгу взяли, когда вернули. И нужно сначала в ящик посмотреть, билет достать и только потом книгу выдать. Понятно? Чего ж тут непонятного? Заодно выяснилось, что у дочери образовались уже два постоянных кавалера. В дополнение к Дане – Сева. Даню поставили на полечке в пару к другой девочке, и Сева получил шанс бороться за семена сердце. Правда, Сима строго пресекла всякие обнимашки на диване. Сева же взял над Симой шефство. Он выше ее на полторы головы, и они очень странно смотрятся вместе. Сева выставляет руку, а Сима идет у него под мышкой, как под укрытием. Один носит портфель, другой мешок со сменкой, в строгой очередности. Так вот, пока Сима бегала в библиотеку, Даня с Севой куда-то испарились. Вместе с вещами. Севина бабушка прорвалась сквозь охранника и искала внука. Я искала портфель и сменку. Даню не искал никто. Дети нашлись под лестницей на первом этаже, куда им строго-настрого запрещается ходить, поскольку там есть дверь на задний двор, и дворник забывает ее закрыть. Ничего не меняется. Васю тоже часто можно было обнаружить под этой лестницей. Даня с Севой дрались с портфелем и ее же сменкой. Лупили друг друга всерьез. Сева превосходил соперника ростом, Даня – габаритами. Или наоборот. Так что битва шла на равных. Вещи отобрали, пошли домой. Мамы в WhatsApp возбудились и даже перевозбудились. Прошел слух, что надо будет сдавать все рабочие тетради детей со сделанными заданиями на проверку завучу. Брать будут выборочно, у всех разные. Мамы кинулись заполнять окружающий мир, прописи, тетради по развитию интеллектуальных способностей и совершенствованию речевого развития. И я тоже кинулась. По линейке начертила фигуру из треугольников, по образцу. Вообще не похоже. Сима стерла все ластиком и сказала, что сделает сама. Я подумала, что, наверное, мои дети предпочитают делать уроки сами, потому что если я прихожу на помощь, то дело плохо кончается. Мальчики больше за Симу не дерутся и не носят портфель со сменкой. Сима потеряла обоих поклонников сразу. Даню снова поставили с ней в пару на ритмике, а бабушка Сивы запретила ему драться из-за девочек. «Пусть они за тебя дерутся», — объявила бабуля любимому внуку. «С кем? С Даней?» — уточнил Сева. «Почему с Даней?» — не поняла бабушка. «Потому что я дерусь только с Даней, с ним интересно».